Сто пятьдесят пятое. Май первое. Свет внутри со светом извне согласуется и входит в созвучие. Но при этом необходимо, чтобы был свет внутри, и тогда есть к чему приложить и с чем войти в созвучие. Если лик введен в сердце и его наполняет, созвучие становится возможным. Если и сердце полно посторонними делами, и люку в нем места нет, нет в сердце места владыки, созвучие состояться не может. Лучу солнца, чтобы земля плодоносно родила, надо хорошую почву, и влагу, и добрые зерна, иначе она не родит, хотя лучи его накаляют бесплодные пески пустыни. же и для луча владыки нужны условия. чтобы свет его был плодоносным и, прежде всего, сознание, очищенное от ссора. Ссором считается все, что заслоняет образ владыки и чем затемняется луч, все, что ставится между сознанием и ликом владыки. Если нет ничего и ничто не мешает, полнострунно тогда общение в духе. Если нет то сознание сочетается с тем, что мешает, и этим живет. Каждый мысленный образ, допущенный в сознание, воздействует на него и влияет. Все дело в том, что допускается и что наполняет сознание, занимая поле мышления. Нетрудно проверить себя, сделав смотр мысленным образованием, заполняющим авансцену сознания. Привычные мысли кольцом окружают своего породителя. отбрасывая на сознание свои тени, затемняющие действия луча и его свет. Путь для луча в сознании должен быть расчищен и в сердце, и тогда плодоносен контакт. Точное знание поступает тогда, когда путь совершенно расчищен и уже ничто не мешает. Йоги умеют останавливать мысль для того, чтобы давать возможность звучать мысли высшей. не войдет она в загроможденное ссором сознание. Оставленный всеми, оставивший вещи, свободным идет ученик.